Я, я думаю, мы начнем. На самом деле, это очень интересно и очень важно, ну, то, что вы поставили. Заметьте, у кого звонил мобильный последние дни, никто не пожертвовал, да, там на храм, куда мы договаривались. Как вы думаете, в обществе людей деловых и очень успешных такое могло бы быть? Нет. Теперь ответ, почему мы неудачники, вы можете найти в этом. Потому что как только вы даете слово, его надо держать. Лучше не давайте слово. Мы, мы сегодня будем говорить про отношения, начнем. И отношения, одно из основных, э, почему разрушаются отношения, одно из основных таких правил. Это потому, что люди не держат свое слово. Поэтому, если вы дали слово, умрите, ну сделайте. Тем более 500 рублей. Просто так ухудшить себе карму и лишний раз под сознанием доказать, что вы ничто, за 500 рублей это не стоило бы это делать. Это специальный психологический тренинг был, понимаете. У нескольких человек звонил мобильный, кто-то выходил, мешал другим, но не... мы догадались, если у кого-то звонит, он пожертвует. Никто не пожертвует, насколько я знаю. Поэтому имейте в виду, это очень жесткое правило. Как только вы говорите, вы должны это делать. Я вроде бы в микрофон говорил. Я не знаю, сегодня нам опять все сбили, но я начинаю привыкать, у нас очень хороший тренинг. В этом мире мы ни к чему не должны быть привязаны, мы должны быть полностью спокойны с любовью, принимать любое развитие событий. У кого какие есть ну, мнения, какая-то какая обратная связь по вчерашнему занятию? Итак, вы говорите, что была возможность проанализировать себя очень хорошо. Опять же, если вы пойдете в Восточную философию, и ведическую философию, в психологию, там говорится, что... Очень важно анализировать и на уровне разума периодически проверять, туда я иду и поводырь нормальный ли, понимаете. Мы немножко поговорим про дыхание, я вам обещал это сказать, это важные очень простые техники, это займет у нас немножко совсем времени и приведет нас в чувство. Как я вам говорил, дыхание оно очень важно и в принципе 50% психологии восточной это в дыхании, представляете, то есть как мы дышим. Я вам уже приводил пример. Просто сконцентрируясь на точке какой-то и внимательно и смотря на нее, стараясь не думать, вы вдруг заметите, что в течение минуты-две у вас дыхание практически останавливается. И вдох очень поверхностный. Когда мы нервничаем, когда гневаетесь, как мы дышим. И вы знаете, что иурведа и в принципе восточная медицина, она говорит, чем меньше мы дышим, тем больше живем и тем больше у нас энергии. Вот. И есть определенные дыхательные упражнения, но их давать так в аудиторию очень сложно. Я хотел, но немножко я остановился, потому что обычно я работаю с группами до 50 человек, и я вижу каждого человека. Здесь это невозможно. Вот. Но все-таки одну, как минимум основную, я вам дам. Во-первых, если вы ложитесь спать, у вас должна работать левая ноздря, правая должна быть закрыта. Знаете это правило? Вы можете проследить, когда вы утром просыпаетесь, работает правая ноздря. Если вы засыпаете, и у вас правая ноздря, вы будете засыпать очень долго, и сон будет очень беспокойный и очень мало, потому что будет солнечно, мы не будем сейчас переходить в, ну, в, в наде, в тонкие каналы, потому что у вас идет энергия возбуждения. Как сделать, чтобы закрылась правая ноздря и открылась левая? Надо на правый бок. Та ноздря, которая сверху, она будет открываться. Обычно минуты вполне достаточно. Поэтому перед сном всегда следите, чтобы у вас левая ноздря была открыта, правая закрыта. Практически это 50%, ну, если нет тяжелых поражений, или 100% решает все проблемы с бессонницей, чтобы быстро уснуть. В свою очередь перед сном, вы перед едой... Перед просадом и после того, как вы поели, правая ноздря должна быть открыта. Правая ноздря, она открывает огонь пищеварения, и она очень усиливает огонь пищеварения, и пища перерабатывается во много раз быстрее, не оставляя амы. Если вы поели, вы можете даже заметить, и у вас от, левая ноздря в, в правое выключена, пища будет очень медленно переспаться, и вы 2-3 часа будете хотеть спать. Да, пожалуйста, у вас было... Не То есть эти два канала, они не связаны, это неважно, левша или правша, это работает. Теперь следующая практика, просто начните следить за своим дыханием. Следующая, есть такая формула, я думаю, вы знаете, кто знаком с проноем, это одна из, тут не видно, ну просто запишите, 4, 16, 8, кому это сложно, 2, 8, 4, кому это легко, 8, 32, 16. Теперь, что это значит? Это очень важно, вроде бы достаточно просто, но это очень важное правило, если вы будете ему следовать этой пранаями, вы очень много сэкономите. Во-первых, она позволяет концентрации. Перед сном, если вы ее сделаете, вы пришли возбуждены, и вам хочется спать, и вам хочется спать, но вы возбуждены. То есть, что-то случилось, ну, так или иначе, просто ритм жизни был тяжелый. Вы делаете в течение нескольких минут эту пранаяму, как правило, ум очень резко успокаивается. Все сознание очень быстро успокаивается. Что это значит? Пальцы держатся вот так, и вы начинаете, к примеру, с правой ноздри. У вас идет вдох 4 секунды, да? 4 это вдох, 16 это задержка, 4 это вдох, 16 это задержка, и 8 это выдох. Если кому-то это очень сложно, вы заметите, когда вы на кого-то гневаетесь, когда вы возбуждены, это может быть сложно. Тогда надо делать 2.8.4. Но обычно для зрелого человека, не больного, это вполне это довольно легко, вполне приемлемо. Когда вы успокоены, вы можете легко очень делать 8.3.2.16. Чтобы делать больше, это уже опасно. Это, то есть это уже надо с учителем делать и так далее. Но в принципе это легкая фаза. И вы делаете... 4, 16, 8 выдохнули и желательно, если вы, у вас есть возможность еще 2 секунды задержка просто это желательно, во многих школах это практикуется после, после выдоха. выдоха после выдоха после вдоха надо 16 задерживать я делаю это на секундомере чтобы не считали например, в школе шивананды это делается по пульсу но на мой взгляд, лучше секундомер вожить перед глазами и делать несколько раз Да, через правую, потом вы выдохнули и можете через левую начинать. Либо вы делаете, например, 2-3 раза через правую, 2-3 раза через левую. Понимаете? А ноздрю зажимаешь? Да, ноздрю на надо зажимать очень легко. Не так ее сжимать совсем уж. Потому что, в принципе, она даже если слегка зажата, весь воздух будет выходить через другую. Что? Если вы перед сном делаете, то надо, чтобы последние выдохи, чтобы начиналось справа, а заканчивалось слева. Потому что то, то, чем вы заканчиваете выдохи, та наздряя и открывается в итоге. Понимаете? перед просадом надо начинать слева это, перед сном заканчивать справа. Простите уж такое занятие, но я вам обещал, как-то я по пообещал вам бы. Что? Желательно с ровным позвоночником. Желательно э, ровный позвоно это все все йогические практики, все до системы пронояма они подразумевают ровный позвоночник но я как-то делал я пришел устал я болел очень сильно я лег и сделал это и лежа Можно раз? Нужен... А. и к дыханию вам я советую мы разрабатываем какой-то курс может на следующий год и мы проведем более по дыханию вы увидите как это работает самое простое правило вам надо успокоиться вы сидите начните следить за дыханием либо напротив вас человек вам что-то говорит важное начните просто вот отслеживать дыхание и Раз, два, это один. Вдох, выдох, это один. И следите за этим местом и разговаривайте. Вы увидите, как вы сразу начинаете быть намного-намного более концентрированным Это понятно? Вы как-то напряглись. Обдумываем. Что думать, дышать надо? Теперь. Закрывать пальцем. Ну, надо не так закрывать там. Все сам В принципе, в йоге принято так, то есть один палец здесь и обычно двумя этими, понимаете, вот так. Давайте попробуем все хорошо. Вы сядьте, пожалуйста, ровно, глаза закрыты. Я, я говорю, например, вдох, вы вдыхаете, 4, рассчитаете на 4 секунды. Я говорю, задержка, вы задерживаетесь, проходит 16 секунд, я говорю, выдох. И вы 8 секунд выдыхаете, потом я говорю, все, Желательно 2 секунды еще задержать потом после этого. И потом, не надо, всегда через нос. Вы знаете, если вы дышите через рот, это идет разрушение праны, это разрушение тонкого тела и разрушение здоровья. Всегда привыкайте дышать через нос. То есть, даже потом вы вышли, три глубоких просто йоговских вдоха и выдоха. Вы знаете йоговские дыхательные? Начинается живота, груди и плеч, полный вдох. И потом также выдох. С груди. Сверху начинается, если живота. Окей, okay. готовы? Только если можно, улыбнитесь как-то, я не знаю. -то. А то я начинаю нервничать, вы же знаете. а Вы же не в космос все-таки летите, ну что вы так это? Что? Через какую? Ну давайте через правую начнем, а что там? Двумя пальцами работаем. Сейчас, одну секунду, приготовились. Через какую душа душа живает? Но в принципе через правую давайте Я вам желаю божественной любви Улыбок, счастья Вдох Задержка Выдох. Выдыхаем, выдыхаем. Все, что есть. Оп. Нормальный вдох-выдох. Через нос. У вас очень хорошо сразу энергии встали. Вы умны. Йогой занимаетесь? Нет? У вас прям сразу два так успокоилось. Очень, очень молодцы. Очень заработка. Как? А? Если вам воскружится голова тяжеловато, то вы на 2.8 тогда надо, надо делать более легче. Но в принципе, это говорит это так, как открываются тонкие каналы автоматически. Вначале может быть сложно, если тонкое тело за, ну, как сказать, зашваковано очень мыслями всякими неправильными пробками, то это может быть сложно. Почувствовали успокоение? В группе почувствовали, атмосфера другая стала? Нет. Ну, поверьте нас. Какие-то вопросы у кого-то есть, нет? Нет, нет, нет. Вдыхаем сейчас через левую, 16 задержек, и выдыхаем через правую. Когда я говорю, стоп, финиш, вы еще 2 секунды желательно задержали, и потом у вас идет два три глубоких нормальных йоговских вдоха-выдоха. Вы приходите все немножко, хорошо? Хорошо. Не все время не надо, обычно перед сном, перед... Два... для начала не надо постоянно так. Один раз упражнение, один раз, потом два-три вдоха, и мы возвращаемся, потому что наша задача сейчас, сейчас вам показать просто. Два-три раза пол... на каждую ноздрю вполне достаточно. Два-три раза вы делаете, вы прям чувствуете. Либо это делается, когда вы очень взбудоражены. Вы, например, что-то пришли, где аудитория, рядом ругались, кричали, так или иначе у вас ум беспокойный, понимаете, как-то вы были вовлечены еще... Вы приходите, успокаиваетесь, вам надо, например, лекцию читать, вам надо что-то, я не знаю, проводить занятия, идти на работу, вы это делаете, понимаете? Окей. А, да-да-да. перед Это действительно, перед любыми упражнениями вы должны сейчас выдохнуть полностью. Когда я говорю «приготовились», вы должны выдохнуть полностью. Легкие должны быть полностью пусты хорошо? Теперь положили руку, приготовились. Хорошо. Вдох, задержка, выдох, стоп. Как? Чувствуете какое-то успокоение ума? Нет? Чувствуете, как влияет? Это кто ничего не почувствовал? Раз, два, три. То есть вообще ничего, что дышите, что не дышите. Вам тогда надо делать э, 8.32.16. Хорошо. Ну и матышем кланится, вы помните. Да, пожалуйста. Происходит задержка воздуха. Но ум успокаивается, вы попадаете под определенный ритм. Потому что как мы дышим, это определяет ритм нашей жизни. Потому что вы знаете, что все истинные всеистная медицина говорит, что дыхание – это жизнь. Как вы дышите, так вы и живете. Поэтому вот эти простые правила, они очень важны. И потом я вам обязательно рекомендую по 15 минут делать утром йогу. Это обязательно, с правильным дыханием. Это очень успокаивает, очень гармонизирует нас. Да, пожалуйста. 4 вы вдыхаете, вам говорят, задержка, вы закрыли. Обе сразу, конечно, а как? Вы обе закрываете, 16 задержка, потом противоположную открываете и 8 выдыхаете. И очень вы заметили, я думаю, выдох, он тоже достаточно сложен, да? Когда надо равномерно выдохнуть вам. Потом задержаться и войти. Вы можете себя исследовать, вы сейчас возбуждены или нет. Если вы не можете это сделать, значит вы возбуждены у вас внутри все горит. Если вы спокойны, вам будет легко и 32, делайте даже 64. У меня были моменты, полная концентрация, я делал спокойно э, 16, 64, 32. Очень прям спокойно это выходит. Т Такое полное успокоение идет. Да, пожалуйста. Когда насморк... Ну, когда насморок, то сложнее, конечно же. Да, пожалуйста. Можно, но автоматически вы иногда будете себя ловить. Вам тяжело выдыхать? Вы. Один, два тысяча. Я пишу. Еще какие вопросы по этому? Нет, я делаю перед. Да, пожалуйста. Это ваше изобретение? Сейчас, я очень взять их тысячи техник, я не могу это делать. У нас времени нет. Нет, есть не паровозик, есть очень хорошее упражнение. Когда вы, например, приходите, и вам надо там, лекцию читать, или что-то умное сказать, а вы стоите, и просаду сока съели, что тяжело. И есть упражнение, вы набираете, пол делаете полное лёговское дыхание, потом губы слегка вытягиваете, вот, очень чёткое правило такое, вы делаете полный вдох, набираете лёг, вытягиваете губы и с трудом выдыхаете. То есть, огромный, ну, с огромным усилием выдыхаете. Идёт очень много силы, праны в мозг и в тело, и вы сразу, буквально два-три раза, и вы просыпаетесь. Понимаете? Это понятно? Хотите попробовать? Можете можете встать, можете сидя, как вам удобно. Вдохните и... Почувствовали? А? Видите, как энергетики все сразу смеяться стали довольны? Нет? Нет? Кто-то почувствовал сам смысл этого упражнения? М? Очень сознание проясняется, когда вам надо читать что-то. Единственное, это желательно час как минимум после просады это не делать, а то там что обратно пойдет еще. Вот, то есть максимально полный вдох, и вы выдыхаете. Это очень хорошо такое будораживающее сознание, понимаете? Это частично то, что нам подсказывает наш уважаемый юный друг. Окей. Okay. Теперь, э, какие у вас вопросы по этому, по этому практически уже Да, дорогой. Не, есть тысячу техник, мы не будем сейчас ни ходить, как отвечать, как дышать. И идея вообще, перед тем, как вы что-то спросили, надо подумать, это очевидно. Там, желательно даже три раза вдохнуть. Э, а то как обычно два монолога происходит. Либо в лучшем случае один думает, ну, когда он заткнется, мне столько ему, сколько здесь сказать. Или быстро человек отвечает. Поэтому, конечно же, лучше на выдохе. Сейчас мы поработаем с отношениями. Мы вернемся к отношениям. И мы говорили с вами, что отношения это основа всего. Да? Потому что именно через отношения мы можем постичь и реализовать что? Любовь. Любовь Богу и в принципе любовь, потому что любовь, она проявляется в отношениях. Если у нас нету отношений правильных, если мы неправильно строим, то проблемы в отношениях. И как мы вчера говорили, в отношениях мелочей не бывает. Да? Первое начинается, там если вы кому-то пообещали и так далее. Но есть очень много невербальных факторов, когда мы очень сильно обижаем друг друга. Понимаете? Есть очень много невербальных факторов, с которым мы должны быть очень внимательны. Конечно, у меня создалось впечатление, что в России зачастую надо -то и вербальные, и невербальные факторы, все учитывать. вот Иногда бывает просто грубая жесткость какая-то. Но в любом случае, очень часто мы не отслеживаем, как мы ведемся. Мне надо два добровольца. Руки поднимите, пожалуйста. Вы не женат, да? А то нужна одна женщина. И нужна тогда одна... Ну, давайте вдвоем выходите, ладно. Итак, вот вы встретились. Вам надо познакомиться с какой-то время проведете вместе. Просто поговорите пять минут. Тише, тише. Микрофон немножко собьет. Говорите, говорите. Мы, мы вам не будем мешать. Это вас на весь фестиваль служит? Не на весь фестиваль. Так вот, периодически. Того, на лекции на какие ходите? На лекции я выборочно хожу. Те, которые мне наиболее интересны. И я чаще всего я просто к сердцу прислушиваюсь. И куда у меня отзвук сердца происходит, туда я иду. Ну, так, реализация какая в фестивале вообще? Кто вам больше нравится? Вообще, какие темы? Трудно сказать, кто мне больше нравится. Потому что я думала, что мне больше нравятся другие. А реализацию получила тех, на лекции которых и ходить не хотела. Для меня это было так неожиданно. Одну секунду. У меня такой вопрос. Вам комфортно в таком расстоянии? Нормально. Вам комфортно? Мне нормально. Нормально. Просто, во-первых, надо учитывать, есть люди визуалы, им надо расстояние. Потому что если вы к визуалу так приблизитесь, то он поймет что-то другое. вот Во-первых, почему в руку держите? Вы осознаете так? Это как? Нормально? Потом, как вы думаете, какие есть положительные отрицательные вещи? Что вам бросилось? Да, же начала сразу про себя. Начала рассказать. Но, с другой стороны, он спрашивал, были очень жесткие такие, как сказать, вопросы. Понимаете, мы не должны так, а как, а сколько, а когда вы приехали, хорошо, а это... Это идет когда просто такой перекрестный. Подсознательно человек через какое-то время устает от этого. Понимаете, имейте это в виду, такого перекрестного вопроса не должно быть. Ну, такие перекрестные вопросы не должны быть, а как? А через какое-то время подсознательно выработается, как будто ты на допросе. Я понимаю, Матаджу наконец-то спросили, как она себя на фестивале чувствует. СМЕХ И если вы заметили, она даже не ждет особо, да, пока он закончит вопрос, она уже начинает. <свят> По большому счету, спасибо и за это, как говорится, что еще вообще кто-то интересуется. И такое правило есть, в глаза не обязательно смотреть, в зрачки, смотрите сюда всегда. Например, я смотрю сейчас на вашу красную точку, но вам кажется, что я вам в глаза смотрю. Вот. Но так или иначе, если вы смотрите сюда, у вас не происходит определенного обмена, потому что через зрение происходит очень обмен тонкой энергии. Если вы разгоритесь с человеком, но ну, очень духовно продвинутым, это можно. Но в остальных случаях, если видите, что человек возбужден, незнаком, всегда смотрите сюда, будет спокойно. Не будет обмена энергии не нужно Я понятно говорю? Продолжайте. Что еще можно у нее спросить? Вы в своем роде заняты, а я в своем роде... в принципе, мне все равно. Одну секунду, я хотел еще... Ну, вы можете садиться по сути. Фанталь, я думаю, вы договорились уже где убирать. Голос, Голос всегда выдает, имеете в виду. Как пробудить? <голос> Уснуть можно, по большому счету. Голос очень важен. <голос> я, я лично с трудом понимал. Я по, по, по губам понимал, что вы о чем-то хорошем говорите. Но не было этого сознания. Не было. Хорошо? Еще два добровольца под этого. Вопрос? У кого вопрос? Пишу, у кого вопрос? Если человек дворачивается, ты разговариваешь, с преданным общаешься, он буквально смыслит. Вот Смотрите, Смотрите, какой э, какой ваш ответ. Вы с кем-то разговариваете? Кем разговариваете, ему с всей душой, а он вам ответ, а да, да, да, я не, не знаю. Да. Это один из вебальных знаков, что с ним не надо общаться. Надо его привлечь. Ну, сейчас мы это попробуем. Вы, я так понял, готовы, нет? Кто еще? Кто Такой орел, видите? Я уже боюсь, правда, его обратную часть давать. Не так поймет еще. Вы куда тут человек вышел? Вообще. Одну секунду, вы выходите сюда, и так вы выходите, вам надо подружиться, и вам надо как-то человека увлечь духовной жизнью. Вообще познакомиться, ну, без каких-то личностных там, ну, сексуальных, то, что вы мужчина, она женщина, не надо глубоко в личности, просто вам надо позвонить, заинтересовать человека в привлечь в Бога. Итак, выходите, на встречу, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, как вас зовут? Развета. Очень приятно, меня зовут Чекранит. Вы в Анапу отдыхаете, наверное, приехали, да? Нет, нас пригласили в гости. В гости вы с семьей приехали просто? С подругами. А откуда вы? С Краснодара. Здорово. Так это же здесь недалеко юг. Наверное, часто ездите сюда. Да, часто. Здорово. А вы не видели здесь вот ходят люди, такие поют? Вам вообще надо погромче. Вы как-то орел там сидите, кричите. А тут увидели... Женщины мягко надо разговаривать. Кричать. Но у вас голос уж совсем неуверенный. Вы просто более четко. Вы неуверены, так сказать. А вот чувствуете? Тишина рядом, что ли? Нет, в Нербурге. Ну так, тем более, что... Хорошо. Смелее она не видит. Запись потом посмотрим. Вот. Вы не видели здесь вот люди ходят, танцуют, что-то поют? Видели, да? Ну, ну, индийские какие-то песни, танцы? Угу. Как вам это нравится вообще? Ну да, такие лица просветленные, радостные все. Угу. У вас не было желания прийти, как-то пообщаться с этими людьми? Ну вот я приехала пообщаться, посмотреть. Но именно на этих людей ли вы? Вы же просто, наверное, отдохнуть приехали. Ну да, я точно не знала. Ага. Ага. Ну, приходите, если у вас есть сегодня время вечером, как раз будет программа, там будет большой шатер. Очень очень очень заметили, как хорошо общается «Розетта»? Нет? По большому да. счету спокойный, очень приятный голос. И он мягкий, мягко она делает такие комплименты. Это просветленные люди, это комплимент это поддержка, понимаете? Вы не сделали еще ни одного комплимента. Вы разговариваете с дамой две минуты, и вы не сделали ни одного Виноват! Виноват, это мягко сказано. Мало того, в итоге вы еще закрылись. Это закрытие? Конечно, это просто закрытие. А что вы думаете? Потом вышедут руками, ну там... И чувствуется, вы покраснели, вы напряжены. Что такое? Ну, просто Зрители. Но. Одну секунду, жена в Петербурге. Да не боюсь я ее. Это вы или Россия? Я вообще. Ну хорошо. Вы почувствовали, как наш дорогой рабу напрягся? Нет? он краснел то бледнею, то краснею. Вы должны быть более расслаблены. Вы очень напряжены. Что такое? Видите, это значит, что общение с людьми, Скажем, более, с прекрасными дамами вас напрягает. Вам надо быть более расслабленным. Вам надо зарядить, просто дать человеку любовь, поддержку, понимаете, и так далее. Вот так примерно. За две минуты ни одного комплимента. Вы с Краснодара. Я говорю... Я вам сразу говорю, вы знаете, общение идет подсознательно. 98%, 95% у нас все в подсознании. Вы можете пообщаться с человеком, вас мило пригласят на фестиваль, вы уйдете и думаете, подальше от них надо держаться. Хотя вроде вам говорили хорошо, вы с Краснодара, понимаете? Нет, а почему-то потом общаться не хочется, да? Потому что невербальное тонкое общение, оно в тысячу раз важнее. Продолжать. То есть и, и невербальный и Продолжать, конечно. Вы... Хорошо, я назад перемотаю, если что. -то. Вы справитесь. Нет, у нету, вы вообще вдвоем. Наедине, вот тут же говорят, все каждый день объявляют, увидели монтажа вечером, идите провожать. Вот вы идете провожать, не разговаривайте. Мы... Хорошо. Ну, судя по тому, что вы так загорели, вы, наверное, уже давно здесь. Покупали нам дня. Прекрасно, это у вас... Видимо потому, что вы живете в Краснодарском крае, у вас так очень румяное лицо, вы так хорошо выглядите, <реш> загорелые. Вот, сейчас может быть уже психологическая травма. Садитесь, спасибо. Этого я уже допустить не могу. Понимаете, комплименты из, из этой серии. Вы такая загорелая, да нет, я просто это еще не мылась, понимаете. Это надо быть очень аккуратным. Сейчас мне нужно опять два добровольца. Вопрос, пожалуйста. Я отработал для себя, это нейтральная позиция. Только чуть выше примерно вы делаете. Вы не закрываетесь, вы открыты тем не менее. Другая позиция неплохая, вы держите палец слегка в кармане, например. Просто. Или машете спокойно руками там. А? А все, другие все другие это зажимы. Нет, скрещивать можно, скрещивать. Но это совсем поза открытая. Просто вы нейтрально, у вас руки работают так, да, как дела. Ладони открытые, это хороший знак. Мы не можем, конечно, так стоять. Никто. Ну, как-то это... Не, если руки так, вы, наверное, футболом занимались. Это как-то уже... Как-то отдам, и ты ждешь, что-то нехорошее. В принципе, вот открытый позы у вас руки открыты. Но главное расслабливаться. Вы заметили, как пробу зажат, в принципе? А? Почувствовали то, что у нас было, как в какой день там на тренинге, когда мы расслаблялись? С вами вообще надо поработать отдельно. Вы зажаты. У вас внутри, вы так наверху хорошо, но эго ещё, видите, вас беспокоит. А что они здесь делают? Они на месте смотрят. Наедине я бы так с ней бы поговорил. Это немножко не то. Раз раз вас беспокоит группа, раз вас беспокоят другие, то эго включается. Потому что душе всегда надо радость дарить, любовь и так далее. И комплименты вам надо учиться делать. Просто найти хорошее в чем-то человек и говорить ему приятно. Да? И очень мягкие комплименты должны быть нейтральными. Они они должны быть, ну как сказать, проглатывающие, скажем так, я не знаю. То есть, они так мягенько заходят, не так, что это... Ну как-то так, а вы загорелы, это как-то да, да, да. Это даже не комплимент, в принципе, а пример? Ну, сейчас это у нас отдельно будет, не переживайте. Я не хочу пример перед техникой еще делать. Сейчас еще два добровольца. Вы, вы, вы, вы все орлы. Ар... Не артисты, а не жизни артисты. Много батаджей. Я понимаю, что вы только на ней сконцентрированы, но... И вам кажется, что вот только батаджей. Я по роду действенности сконцентрирован на всех. Смотрите, вы должны играть закрытую позу. Снимите джап, не... Я понимаю, вы не ростаете с ним. Но... Я не украду. Вы должны максимально закрываться, Нет? то есть, ну, как бы, вот представьте, что он не хочет с ними. Вот, вот наконец вы... к вам подходит матэша. Вот прекрасно все. А он ну, не хочет с ней общаться с какой точки зрения. И Вахил вас дёва и так далее. А вы его должны. Так, знакомые, вот а вы должны его как бы раскрутить привлечь к беседе, у вас какой-то важный проект и так далее вам вы должны всем всем своим видом показывать, что вы в ней заинтересованы ну, в разумных пределах я... язык тела должен быть, не язык голоса ну, конечно, я же не высказывалась да, пожалуйста одну секунду, сразу идет во-первых, вы не демонстрируете закрытость позы вы стоите, это немножко не то вы открыты, вы даете еще надежду, это раз Второе, вы должны, когда человек говорит 5 минут, и у вас что-то новое, вы должны его подцепить каким-то вещам, которые заинтересуют. И голос у вас должен быть очень, ну, такой, повлиятельный, потому что вас не слышно вообще. Таким голосом я не знаю, кого вы заинтересуете. Надо быть более уверенно как-то юмор и так далее, понимаете? А нужно на пятачке находиться, или можно ваше время переслевать удары? Ну вот, в разумных пределах. Если способы, вы полезете, уже будете спускаться. Наверное, уже... человек — это <свят> просто сказать ему что-то и сразу пойти от него. Не-не, вы должны что-то говорить, вы должны мягко... это это Эта, эта же она из GBC, она не просто ее там можете послать. <свят> она из GBC, она директор фирмы, она как-то важна, я не знаю. Okay. Угу. Да, пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, на какую тему вы будете давать? Вы знаете, мне просто сейчас надо вопросы продумать. Поэтому, если можно, давайте потом поговорим. Хорошо? Хорошо, конечно. Когда вы будете освободиться? Ну, через... вот интервью через 10 минут, а сколько uh -huh. будет длиться, потом, может быть, мы поговорим. А сейчас, пожалуйста, можно я вопрос задумываю? Да, конечно, только последний вопрос. А на интервью? Просто тоже интересуюсь такими после, проектами. После интервью, правильно? Хорошо? Сейчас интервью поговорим. Хорошо, еще один момент. А где вас может быть найти в последнем интервью? Где найти комната 85 Заходите туда и мне, там меня найдете. Да, последний вопрос. как его зовут? Поговорим о том. Одна <свят> <свят> <свят> Сейчас вам что надо? Вы, вы, вы никуда не торопитесь. Вы никогда... Просто вам это мата же в принципе не интересна. Со всеми ее темы. Бывает Ох. у вас такое? Ну, и тема, которую она поднимет, неинтересна? Окей. Понимаете? Да. И вы должны закрываться и так далее. А вы должны его... Ну, я должен просто дать ей понять, что нет особого интереса. Не делаю. надо вам давать, наоборот, вам, вам надо дать ей понять, что она вам интересна и вам не хочется не поругаться. То она... А почему тогда? Понимаете, если это все очень искренне бывает, если... <гум> искренне, как об... Вот в том-то дело, вам надо сыграть роль немножко в IT. <гум> не, не роль в искренности. То есть она чем-то очень ценна и влиятельна, и мне нужно дать... А, а, этому, но да? тема, которую она предлагает, вам не интересна. Ага. ага. И одну секунду, вам надо за, за голосом следить. Ага. Голос очень важен. Как вам голос в трубу? А? То, что не слышно, это понятно. Но я могу, не... могу орать, Ну-ка, крикните. Эй! Это называется орать в России? Ну, прошу, прошу. А! <связь> Знаете, у вас э, очень важно, как мы ставим голос. По голосу человек читается. Знаете, если вы говорите, мне интересно, и вообще я думаю, тебя да да У вас примерно такой голос, зря смеется. Не так ли? но ну, не будем тут. <связь> у <связь> вас <не связь> очень... Вам надо легкие ставить. У вас голос, он отталкивающий. А, да Вам надо ну, более уверенно Когда вы кричали, вы «Да, <Thinking documentation> <Planet> <Russians> примерно так. Не так ли? То есть было такое, очень слабое. у вас Вы на верхнем. Вы как девушка, вы дышите верхнем. Вам надо учиться. Это очень важное правило, голоса Потому что просто говоря, вы можете загипнотизировать голосом. А вы работаете с общественностью. Вы так говорите, ну вы можете. Чуть-чуть больше уверенности, глубина и это вам очень поможет. Вы наприглядитесь, вас не обидим? Не-не, это ценно вообще. Да, это только начало, Попробуйте пообщаться просто, ну, позакрываясь какое-то время, а вам надо раскрутить. Или ладно, вы уже не ваши. Вы закрываетесь, он к вам пристаёт, какой-то пробу пришёл, влиятельная женщина, пробу пришел, он в общественных связях, ему что-то от вас надо и mm -hmm. так далее. Ну, как-то, но он, он вам, в принципе, не интересен с этими всеми связями, mm -hmm. Давайте. Мечте, пожалуйста. Ам um... Знаете, у меня такое дело, вы бы не могли мне помочь. Мне просто нужно найти возможность мне поможете в этом. Его зовут Ганеша Ратрабу. Вот, я знаю, что он твой организатор. Вы не скажете, где он? К сожалению, я не знаю такого Ратрабу вот если вам нужна помощь то, в администратуру там есть списки есть либо делать объявление во время просады или во время представления я, к сожалению, вам не могу помочь а что должен делать еще раз? значит я должен либо пойти в администратуру, в администратуру да? одну секунду, вы слышите, как он говорит? Да? какая это позиция? Я детская, детская просителя она может кого-то привлечь? мат же явно во взрослую, в родительской такой позиции, да? Чувствуете, энергетика от нее идет, очень уверенная такая и очень... Вы, кстати, очень гармоничная, молодцы. Что гармоничная? гармоничная женщина. А, -а, -а. а мне как-то меняться, да, в соответствии с вашими Я думаю, в да, в общем, да. да. В общем, мне нужно... Да. Еще раз можете сказать, что мне нужно? Да. Конечно. Ладно, садитесь, спасибо большое. Вам надо учиться общаться, вы, вы по связям с общественностью, но вы так непонятно какие связи, знавайте. Надо более уверенный чуть и голос вам очень важно поставить. У вас голос, он очень э, вас выдает. Вы в детской позиции. Вы либо в детской, либо в родительской, понимаете? Вы не были у нас, да, на детской родительской. Вам этот семинар важно прослушать, потому что у вас это будет очень, э, вам мешать по жизни. Знавайте тогда, вам надо сейчас. Спляшите быстро что-то чтобы все суставы были задействованы. Спеть можно? Нет, спеть можно. Это шоу Прык. просто, смотри. Вам надо, чтобы все суставы двигались. Что-то необычное, не имеющее отношения к тому, что увидели. Тазобедренный сустав. И теперь прыгать при этом. Все, хорошо, спасибо. Вы не почувствовали расслабиться? Вам это упражнение надо периодически, у вас э, в области пупка энергии, надо там, вот, тазом. Хорошо, здорово, теперь нужно, э, что вы хотите. Да, пожалуйста. Я вас могу научить, как матажа может любого пробу вдохновить его на большое пожертвование. Нормально? Надо улыбнуться. Вы такой замечательный, сказать. Прабу, можно сказать, или этот. Просто у меня есть курса я его читал в Израиле. Но через полгода все мои студентки нашли себе мужей. Нашли себе влиятельных друзей. Поэтому он, это такой курс, его как Маджас пробу но он на, такой, на грани Но в принципе это психологически, это работает очень сильно. И защититься надо, не смотреть в глаза. Но... В каком-то... Нет, это я не буду говорить. это К делу не относится. Смотрите, Вначале это нормально, что матаджа привлекает, понимаете? Потому что это силы. Если заходит красивая матаджа, она не должна заходить в пораже кашлять. Это сила матаджи, понимаете? Так же, как сила пробыла обычно в какой-то силе, уверенности в себе и так далее, понимаете? Это нормально, что матаджа привлекает. Как бы она ни была, в любом случае... У мужчин, у ну, мужчин таких материалистичных, у них в первую очередь первый импульс идет сексуальный. Это хотите вы, того нет. Это у всех, и у маты же Потому что сексуальный это первый импульс. Мы знаем это правило, мы, я просто исследовал, проводил. Но на самом деле это подсознательное вожделение включается. Это неосознанный факт, здесь нечего делать. Так же, как вы идете одна, и вы идете там. знаете Вы увидели кого-то, включается мужчин, я имею в виду мужчин особенно. Включается другой импульс, потому что это подсознательно. Пока человек не осознан, им в какой-то степени движет вожделение. Это надо отдавать отчет. Поэтому то, что мужчина вначале привлекается, просто заходит женщина, он вначале привлекается, это автоматически идет. Есть более тонкие техники уже манипуляции, как и манипулировать, это другое. Я думаю, любая матча это в крови уйдет. <свят> Хорошо. У кого есть какой-то ответ на этот вопрос? Мы... Вопрос в том, что эта тема такая достаточно долгая. По большому счету, в какой-то степени вы должны знать, что если мужчина помогает женщине, у него на том комплане включается, что женщина ему что-то должна. Вначале просто вы дружите, но вы не даете сексуального импульса. Вы смотрите в глаза, вы не хихикаете и так далее. Вы говорите, я такая духовная. И вы начинаете привлекать тогда своей духовной чистотой, а не по первым чакрам вдохновлять этого мужчину. Важно вдохновить его сердце и верхней чакры. Верхней ч... через чистоту и спокойствие, понимаете? И не давать поводы. Это отвечает какой-то? Пожалуйста, больше Мне еще надо два добровольца. Кто готов? Один мужчина и одна матаджа. Один не-мужчина. Выходите, господин. Я уже стал гернищен. Дообщался людей, честно. И матаджа. Ну, вы не Вы кланялись вчера сто раз мужу? Да. Вы точно говорите? Да. Сто раз вы кланялись? Да. Сегодня вам надо 108 наказаний. Да. Что ладно, вы еще да. Вот покланяйтесь. И надо матоджа какая-нибудь. Ну здесь не какая-нибудь, а самая русская. Кто-то хочет и женщине здесь? Выходите, пожалуйста. Видите, как пробу готов общаться с матоджами. Ну вы уже расслабились. А так стоит и ждет. Итак, перед вами женщина, и вы увидели, вам, вам ровно минута. За эту минуту вы должны максимум ей теплых, хороших комплиментов сделать. Знаете, я сейчас скажу, оп, ровно минуту вы не должны замолкать, вы должны только говорить и находить в ней что-то хорошее и делать ей комплимент Пошли. Добрый день. Добрый день. У вас замечательная улыбка открытые глаза. Пожалуйста. Одну секунду, ну как это так? Да. Вы знаете, у вас очень замечательная улыбка. <свят> это, это сразу подсознательно идет, что вы врете, что вы в это не верите. Что я сделал? Спросите, Надо замечать. У вас очень красивая улыбка. Очень <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> да? Вы почувствовали это, да? Ну, да? Если вы заметили, она автоматически отошла назад. Снова начали. Добрый день. Замечательно улыбаетесь. У вас очень радостные глаза. Да, я... у, вас, у вас очень приятный голос, с очень приятно общаться. А когда вы да. слышали, когда она говорит? Сейчас. А, когда она говорит, спасибо, окей. Да. Вы прекрасны. Послушайте, дорогой, да. вы уже пять раз скептически на неё посмотрели. И если вы после этого не нашли комплимент... Вы просто, это уже идет знаете, Вы так не можете на женщину смотреть и, <свят> <свят> <свят> Вы 20 секунд молчали практически Причем не то, что молчали Вы скептически, но не смотри Она вот-вот заплачет Нет. Да, же не так ли? Нет, Нет? Нет. А как у вас вообще? Ощущение? ну что человек очень смущается mm -hmm. И он зажат просто Я смотрю вот с этой позиции на него Нет, вы смотрите, хватит Вы просто женщина Послушайте, вы слишком добрая Минута опять пошла Добрый день, очень нежная улыбка Спасибо Вам никто не говорил, что у вас очень прекрасные глаза В да. кому Честно. могло прийти в голову? Поверьте, <свят> поверьте. Одну секунду. Скрытый неправда. смысл того, что вы сказали, и кому могло в голову это? Нет, не так. Я вам говорю просто как учение. Я понятно, что вы не вкладываете, но вообще общение мне вообще не бывает. Вы говорите, вам никто не говорил? тоже Подсознание воспринимает никто, мне, я и не говорю. <свят> продолжать Да, я просто не закончил фразу. Он, на самом деле это правда. Вам, наверное, все говорят. Действительно, очень обоисленный человек. Спасибо за комплименты. Мне даже очень приятно с вами общаться. А, пожалуйста, мне, мне очень тоже с вами общаться. Я прошу прощения, что так смущаюсь и стесняюсь. Просто очень редко встречу такого обоисленного человека с такими добрыми глазами, Спасибо. с нежной улыбкой. Просто я просто, не знаю, даже неловко себя чувствую в вашем присутствии. Меня от даже через его горло, потому что нет слов, чтобы описать вашу красоту и привлекать. Садитесь. Садитесь Просто у вас жена тут, я думаю, это сложно. Так. Но, в принципе, уже хорошо под конец. Во-первых, вы заметили, как человек, он озвучил свое смущение. Помните, это то, что мы говорили? Когда мы озвучиваем как сказать, то, что мы чувствуем, сразу же это уходит. А? Эти комплексы это уходит. Единственное, надо находить больше, понимаете? То есть за минуту вы сказали, какие у вас глаза, и несколько раз вверх-вниз, и опять вернулись на глаза, и глаза, и улыбка. Надо максимально больше хорошо выглядеть. Но вот это искренностью вы взяли, вы в конце сказали, вы извините, и так далее, потому что искренность, она всегда проникает в сердце. Вы сказали, вы извините, я смущаюсь, и так далее. Это очень здорово. Хорошо? Но вы не могли бы показать, как Покажем, не переживайте. Вы как-то смотрите на ту же и хотите, чтобы я вас научил, как делать комплименты? Выйдите, пожалуйста, вы и эту матожию. Выходите двоем. Вы договорились, выходите обоих. Надо, надо, выходите. Стесняюсь. Откуда это идет? Стесняюсь. Вы озвучили, что стесняетесь. Эмоция ушла, и выходите. Какую мы им тему дадим? Начальник Не, не. Я уже потерялся <смех> Спонсор, сбросик поверх. Вам надо просто... Вот это марш, на которую вы очень сконфотерировались. Вот. Вам очень важно найти, просто установить все, если духовное отношение. Начинаете. И сделать при этом максимум комплиментов. На работе, собственно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам нравится в этом городе? Нормально фестиваль здесь проходит. Вы в курсе, что здесь фестиваль? Да, я в курсе. Да? Нравится вам эта атмосфера? Да, я знаю. Такая атмосфера мне нравится. Да. Очень приятно вас видеть здесь. Спасибо. Мне тоже здесь очень нравится. У вас э, есть какие-то планы? Да, у меня есть планы успешно ехать бы... домой. Вы Одну секунду. Как пробу стоит Это единственная обрадовавшая, что вы сначала из нижней чакры вверх подняли и закрыли. Вот, но вы закрыты. ваши искренность пробивает, но вы искренне это... И когда вы увидели Маджи, вы так уверенно к ней пошли как-то, понимаете? Ну, а при руки двигались. Руки должны быть открыты. Как, э, как вас зовут? Алла. Алла, как Алла держится хорошо? Заметили? Вот это очень открыт Видите, сколько от нее любви и поддержки идет? Заметили? Очень хороший, не именно на первом чаке, просто у нее открытость, Да. Я немножко теряюсь как -то. Ну хорошо. Ну, ну давайте все равно. вам надо как-то учиться общаться. Вы всегда такой скромный? Да. А? Да. Нет, ну, иногда скромный. Да. А когда это иногда? Ну, когда я Когда вы гневаетесь, вы смущаетесь? Нет, наоборот. Более раскованно. Да, когда, допустим, у меня есть кого-то что-то... Я уже стал нервничать, чтобы сейчас раскидываться в раму такой большой. Просто сделайте ей максимум комплиментов. Тем, просто дайте ей поддержку, Вообще, ей по той информации, которую я знаю, да? <кười> <кười> я уже нервничаю, насколько глубокие ваши познания. Нет, Давайте <кười> начинаем. <кười> я заметил, вы здесь на базаре торгуетесь. Это лучший комплимент, который я слышал. Да. <смех> У вас Одну секунду, я так понял, в России если я видел вас на базаре торгующий какой-то. Это комплимент, да. Это значит, как бизнесвуман надо <смех> <-а -а. смех> Как или юга прогрессирует. А почему? Хорошо, продолжайте. Все, мы мы ровно минуту, я обещаю вас не перебивать. Говорите все, что вы в душе. что вы в душе. Да. Ну, вы такая интересная девушка, такая очень милая. И, и продаете действительно такой товар, который очень нужен всем. У вас такие красивые майки с... И в принципе, мне очень понравился ваше то. Спасибо вам за. Я, я бы с удовольствием приобрел вашу майское, но как бы у вас нет моего размера. Я хотел бы, чтобы на следующий фестиваль вы обязательно привезли побольше размера, потому что есть очень много крупных таких, которые хотели бы носить такие изображения. Я обязательно учту ваши поправки, это важно. А, извините, я забыл, где вы живете в Я из Новороссийска. Одну секунду, минута прошла. Сколько вы услышали комплиментов? Ни одного. Сколько вы услышали оскорблений? Мне нужна маечка. Во-первых, это как только вы говорите человеку, мне нужно, но у вас нету, вы самая лучшая в мире торговка. Но товара для меня у вас нет. Это комплимент? Нет. Это на тонком плане это оскорбление, чтобы вы знали. То есть вы сейчас за минуту просто оскорбили человека. Я серьезно? Опять же, мы возвращаемся к подсознанию. Поймите, на сознательном уровне, видите, у него слезы. От смеха еще минуты ещё Непонятно от чего уже будет я говорю, что Я говорила об этом. как-то никто не услышал. Вы говорите товаром, который всем нужен. вы уверены, что всем людям на свете больше всего надо это майк. Пусть каждый не можете ну, на следующий год вы с недоверием вы можете привести так и так далее, Это не вам минуту надо было дать ресурс, что. Сейчас у вас будет минута, вы должны ее поддержать и вдохновить вообще, чтобы она ушла и села, но ну, вообще она запорхала, полетела на место. Минута, мы вам не мешаем. знаете, с вами так приятно было общаться, вот я три дня с вами как бы общался, да? мы встречались часто, и у меня остались очень хорошие впечатления о вас, о том, что вы делаете, и вообще как вы как девушка оставили в моем сердце, очень такие приятные, приятные, тёплые чувство Спасибо, мне приятно. Несмотря на что, 뭐... как бы я немножко вас знаю, ээээ... <Beach> ну, как бы мы уже пообщались... Продолжайте. Я хотел другое сказать, я извиняюсь. Нет, я вот слово несмотря, как бы уставил, у меня удачно. А Нет, это какая-то конфиденциальная информация. Да, мы на самом деле, как вы поняли, то, что он сказал в конце, это просто перечеркнуло и Не... Вы вообще хороший вообще мне меня... несмотря ни на что, несмотря на всю информацию, которую про вас я знаю, все равно вы покорили мое сердце. Несмотря на то, что вначале меня тошнило... Сейчас у меня даже улыбка на лице. Понимаете? Это вы смеетесь. В отношениях мелочей нет. У этого человека с и неосознанно. Люди, которые разбираются в психологии, читают люди, это сразу же будет ну, отторжение полное, закрытие идет. Понимаете? Потом второй момент. Человек сказал, как бы. Вы как бы красивая девушка. Улавливаете нюансы. Как бы, есть целые диссертации докторские написали, как бы, это в перестройку было. Многие люди говорили, как бы, да как бы. Как только вы добавляете как бы, это не действует, это опять стратегия неудачника. Избавляйтесь от этого слова. Вы как бы мне нравитесь, несмотря ни на что. Такое подсознание скрытый смысл смотреть-то не на что, по большому счету. Это будьте аккуратны, вы вы смеетесь, но это идут прямые оскорбления. Все, что я попросил, уже два пробу поделать комплименты. Один сославшись на свою искренность, мы его ладно, проводили от греха подальше, другой тут просто отбивать. Это заметьте, это просто надо дать ресурс человеку, надо дать поддержку. А как тогда в обычной жизни мы общаемся, понимаете? В обычной жизни же у женщин, шесть раз сильнее Венера, всегда вы должны ей, как только вы увидели что-то хорошее, а первым делом вы должны искать не хорошее, только не так, как пробыл. Ну вообще у вас там это глаза ничего. Когда вы так пристально смотрите, вы должны делать комплименты уже от того, где вы смотрите и до верха. У вас такая спортивная фигура, вы йогой занимаетесь, такая чистая, у вас такая энергетика, у такая гармоничная, идет, понимаете? Вы начинаете, потому что как только вы так скептически <реш> посмотрели, должен быть, и даже когда вы смотрите, должны быть постоянно комплименты, поддержки. Женщина, вы увидели, у вас сразу теплые слова идут, у вас комплименты. Это не только женщина, это идет пробу, но пробу не надо такая конечно, внимательно смотреть. Да и матуша, кстати. Надо, э, сразу идут слова поддержки. Это нормально увидеть, потому что э, демонические натуру, они видят плохое, божественно видят во всем хорошее. И надо хорошее это озвучить Вам приятно сказать, вот вы искренне, вы добрый, видно. Вы очень искренне стремитесь к Богу, вы такой гармоничный. Вам приятно это слышать? А если я вам что-нибудь другое обратное скажу, вы что выбираете? Несмотря на что. Что вы выбираете? Первое. Первое, потому что любовь подразумевает открытие Это давать ресурс друг другу понимаете? Давать поддержку Вы просто искренне, если вы открываете рот То это должно давать поддержка И теплые слова понятно Всех касается То есть это очень важно в нашей жизни Использовать эти методики Просто раз вы открываете вы должны давать какое-то слово Раз наш рот открылся Вот чихают, не врут да? Раз ваш рот открылся или То открылся от него должно идти Слово любви, слово поддержки Вы Если вы на это не способны, он должен быть закрыт, и вы должны слушать. Все согласны с этим? У вас рука переместилась, это что значит? Я попытаюсь открыться. Я попытаюсь. Вам дать еще один шанс? Нет. Почему? девушка Давайте мы другую. Вы садитесь. Ну, у меня... Можно объяснить, да? Ну, у меня как бы от природы поздно зажигание. Я mm -hmm. все это переработаю. И в так, для это... этого мы тренинг проводим, чтобы вас включилось раннее зажигание. Я мгновенно не могу перестроить. Хорошо, выберите матаджу. Я? Вот пока она идет, вы на нее настраивайтесь. Зажигание. Тем более, минута нектара будет. Да как хотите. Просто минуту дайте ресурсы поддержку. Всё у него, да? Никого. Я ещё на вас сижу. Я вас, тоже очень рад видеть, мы так долго не виделись. когда вы покинули нашу ятру, как бы переехали в другой город, просто стало кого как бы очень... с них хватать. Я говорился. И когда вы уехали, как бы грустно было на сердце, почему покидаете наш город. И вот сейчас, увидев вас на фестивале, я очень обрадовался, что появилась еще возможность с вами повстречаться, пообщаться, посмотреть ваши прекрасные голубые глаза, увидеть вашу стройную фигуру. Если бы я был молодой, красивый, прав, не женатый. <святый> <святый> да, спасибо. Просто определиться. Определенный есть этикет. Вы уже не можете так делать. Вы замечаете, как вы его так <святый>, делаете? Нет? Вы вообще красивые. <святый>. Замечаете? Надо отслеживать. Мелоча, вы знаете, мелочей в отношении нет. Это очень... Ну, так чувствуется. Вы чувствовали группа нет? Да. Иногда с так... да. Было такое, нет? Да. Чувствовали? Да. Это очень влияет, потому что подсознательно это влияет. Это как надсмешка идет. Вы такая красивая. Да. Понимаете? Ну, мне просто капуста. Люди очень много. Так вы привыкаете. Да. Вы раз... Вам не надо рассудить. Да, вы хотите. Я хотела показать, что Марат замечательный человек. И он очень искренний. И я очень благодарна тому, что... Вот пообщаться Думаю, я очень желаю ему, чтобы он достиг тех целей, которые он поставил. Знаю, я очень это понимаю тоже. Как вас зовут? Малинета. Малиди. Марине. заметьте, как она открыта, да? Как она отдала сейчас обратную связь вот к э прокурат. Заметили? Да. Вам было очень сложно поверить, что когда она уехала, это действительно такое ощущение, что она Видите, как она сияет, как она быстро и нашла искренние, четкие слова, и как она открыта. Дайте, пожалуйста, ресурс пробовал. У вас минута. На самом деле, я, я хочу сказать вам, что вы удивительный человек, и когда я наблюдаю за вами, то ваша искренность, она очень направляет меня. Вы никогда не... Вы всегда ведете себя естественно, и э, вы своим э, естественным и открытым поведением вдохновляете людей тоже быть естественными. <laughs> Это очень ценно. Вы просто в принципе не умеете притворяться. Вы всегда совершенно как бы, э, э, чисты и прозрачны, ну, такой, какой вы есть. И <laughs> пользуясь тем, что я знаком с этим человеком, я хотела чуть-чуть пытаться прославить его. Э, Я как бы, считаю, такой вот ну, крупный, то он, ну, как бы, ну, хорошо. Я просто хочу сказать, что Марат, он танцует совершенно божественно, я не побоюсь этого слова. Это совершенно удивительное зрелище. Он подобен порхающей тебе бабочке, знаете, вот так. Совершенно-совершенно, ну, не У нас просто тренинг, и мы чуть-чуть... Почувствовали, как Мата же общается нектарно? В чем ее проявлялась сила, в первую очередь? Застенчивость. Видели? Вы видели, как она естественно застенчива? Она не играла. Вы заметили? И как легко ей прослаблять Как она искренне, как голос был приятный. Чувствовали? Кто-то нашел какие-то недостатки? Честно, ну, может быть, кому-то что-то показалось. а И как марация комфортно чувствует энергетически? М? Сейчас, сейчас минутку. <реклама> Не пёрдят. У вас очень хорошо, вы очень э коммуникативны. То есть это очень классно, очень здорово. Молодцы. О'кей, вы тогда идите, а вы еще останьтесь. Ну тут сами понимаете, места немного. <реклама> вот. Вам сейчас надо в показать всем, как же как вы танцуете. Вам понравилось какой-то да. Очень интересно. Единственное, у меня были какие-то ассоциации. <связанных> Здорово. Он у нас растут там, был центр Казачиства. Моя прабабушка, она была из донских атаманов. Ее род по царскому наказу были в Средней Азии, чтобы царские эти, какие у меня У меня есть дома портрет, 120-140 ему лет. Там моя бабушка наконец так... Я представляю, настрой ваш. Хотя в этой жизни никогда в Ростове не было. Но у меня есть какие-то воспоминания. Но ну, вы расколаны, это хорошо. И от вас очень большая искренность. Идет. Это просто пробивает. Но это еще не все. Что вам надо? У вас есть определенная закомплексованность. Вам надо из нее выйти. Сейчас вам что от вас требуется... Вы должны опять, как всегда, все шарниры, ну все максимально попробуйтесь покрутиться. начинать сейчас? сейчас? Ну, подожди. А, Тазы, коленями. И двигайтесь при этом. Одновременно, ну как-то так. Здорово. Почувствовали более расслабленность? Нет. Вам это желательно упражнение несколько раз в неделю делать по несколько минут для начала. Ну, Ваша супруга здесь? Нет. Нет, никому может... гордиться за вас. Мы, вы зарядили нашу аудиторию вместе с вашей знакомой, скажем так. это Но она, вы ее воспринимали как оппонент? Да. Я думаю, у вас более теплый, к ней чувствую вас, оппонент. Вы очень зарядили нас любовью, очень зарядили поддержкой, не так ли? Да. Давайте похлопаем. Видите, как вам искренне хлопают. Я не переверну тут ничего. Вот. И э, я думаю, вы почувствовали, э, мы не можем сейчас все проводить, но как выступали все. Вы почувствовали, да? Прабу, вы можете встать? А то... Как вам этот пробу Очень хороший, он очень искренний, заметили? И вообще практически все здесь были очень искренни, это очень важно. Потому что вот это качество искренности, оно очень важно. Единственное, вам как пробуду, надо несколько быть более уверенным. Научитесь делать комплименты, это очень важно в жизни. Для начала своей жене. Выходите с женой. Сюда. Вы ее уже знаете не одну минуту. И я думаю, даже не две. Сейчас вам надо дать ей поддержку за минуту максимально. Вы, вы видели, когда она здесь плясала, когда она нет. тут ложится? Вы столько потеряли. Я просто В okay. что она еще спляшет. так перед вами ваша супруга. Постарайтесь ей за минуту дать максимум поддержки и любви. И комплиментов, если Начинайте, все. Нас никого нет. Слушай, ты сегодня такой замечательный завтрак сделал. если не просто везде буду летать. А твоя улыбка просто поражает меня. Кстати, это, это сара тебе очень интересна. Одну секунду. но это понятно, что как к сердцу к мужчине путь лежит. Вот. В принципе, вы начали завтрака. Я вас даже завидую, потому что я тут не завтракаю, поэтому... Вот. Единственное, когда вы говорите, тебе это сарий идет. Скрытый смысл, вчерашний тебе не шло. Надо добавлять, а вообще тебе все сарии Вы, это важно подчеркнуть Как только вы говорите тебе это, скрытый смысл, что то, что было вчера, нет. И, и, и многие психологи или многие матчжи очень часто могут спросить, вчера тебе не нравилось это? А. Понятно? Согласны с этим? А. Поэтому вы сразу, как только вы говорите, что мне это, Саре, нравится, вы должны сразу давать под опеку, что, если честно, мне вообще нравится это как как-то замечательным образом всегда. И может быть, если вам что-то было, что, мегенько сказать, единственное, что мне как-то то серое, но это просто... Я был тогда переевший просаду, но вы должны давать поддержку. Потому что как только вы говорите, мне это Саре нравится, вы поняли, да? Скрытый смысл, что вчерашнее мне не нравится. Минута снова пошла. Вы же играете в роли? Вы уже что, свои роли играете? Далеко ходить не надо. Просто вас а Просто вас стесняемся. На самом деле... На самом деле, не сари украшают тебя, а ты украшаешь любое сари. Mm -hmm. А сейчас загадай желание. Сгадай. С какого глаза у тебя ресница упала? Тогда загадай еще одно желание. Сгадай. С какого глаза ресница упала? Оба желания забудутся. У тебя будет сегодня очень хороший день. Я тебе обещаю. Спасибо. Надеюсь, что у вас будет пожирче, хороший день. Ты можешь все время рассчитывать на мою поддержку. Я всегда буду нежно относиться к тебе. И всегда буду... Вы микрофон говорите. Вы уже на уровень сердца перешли. <связано> <связано> да, да, это понятно. Ну хорошо. На самом деле очень здорово. Очень искренне, очень проникновенно. Не так ли? Да. За... Тут прабу хватит лакать <смех> Вы <смех> даже сердца прабу э -э Растаяли И мата стоит <смех> плачет Вы умницы И так проникновенно заметили, так искренне Только не надо не надо стесняться говорить, я тебя люблю Но вот эту поддержку Ну может сейчас, вы правильно сказать здесь аудитория Это как-то не стоит Но по большому счету не, не стоит ну, Потому что у женщин у них другая психология Это не подходит, это «Вася, ты меня любишь?» Я тебе еще 30 лет назад сказал, что люблю Что ты меня каждый день спрашиваешь «Отстань!» Вот. Женщинам очень важно каждый день давать поддержку. вот То, что вы дали как пробу, вот это, это очень сильно, очень проникновенно. Вы поддержали ее, э, вы дали комплименты поддержали ее, что я, то есть в чем э, мужчина, это лучший комплимент, что я у твоих ног, я готов тебя носить. Это очень здорово. Очень Теперь вы должны ему минуту. Помогите мне, спасибо. Спасибо. Вы как Он, естественно, это сделал, как Он помог, да? Да. да. Пожалуйста. Я очень благодарна Вам, что вы есть в моей жизни. Вы действительно искренне пытаетесь поддерживать меня в самые сложные периоды, когда они у меня происходят. Вы не оставляете меня даже, когда на моем сердце печаль, и всегда рядом со мной, когда в моем сердце радость. Вы очень искренне пытаетесь поддерживать, контактировать с, с другими людьми, вы хотите помогать другим людям, вы ставите отношения выше всего, я это очень сильно ценю. Я ценю, что вы ставите наши отношения очень высоко и пытаетесь меня научить той же самой науке близких, очень сердечных отношений. Благодарна вам за это. Спасибо. Вы... Вы очень ласково и нежно относитесь ко всем окружающим. Вот эта комбинация идет, потому что в России вы ласковые и нежный на ассоциации пациентов. Ну, то есть ты ласковый нежный зверь, может, подсознательно поработать. Но в остальном все очень хорошо. Вы заметили, как проникновенно, как искренне? Как вы думаете, если каждый день будет такое, хотя бы две минуты обсуждения, у них будет когда какие-то проблемы с семьей? Так почему нам не сделать? Опять? Давайте, когда идут, есть такой практика в альтернативной психологии, они уходят, мы им всем за них молимся и пожелаем им божественной любви. Хорошо? Спасибо вам. Почувствовали, как они были искренни, да? И с какой любовью они открывали свои сердца? Тут многие прабу плачут сидят, да? Это, это говорит о том, что вот эта любовь, энергия любви пошла. Василий, направь камеру вот на этот, пожалуйста. Чтобы человек, у которого зазвенело, он знал, о чем речь. Смотрите, вот эта любовь, она рассопляет. Потому что комплименты были очень искренне, очень проникновенные. Они доходили до сердца. Если мы будем так общаться с людьми, это не обязательно. Видите, они аж селись, посмотрите. Они осознанно очень приблизились. Потому что есть язык тела еще. Понимаете? Они раскрыли сердечные чакры раскрылись. Это очень важно. Но так как я как тренер должен сделать замечание... И вообще, как вы заметили, с меня всегда грязь найдет. Вот, то одним кирпичом больше в московском храме. Было единственное, один рассматривший сказал, вы такой замечательный выяснил. Да. Услышали это? Да, да, да. В мелочах отношений не бывает. Это понятно. Но в отношениях вам надо минуту было продержаться. Или сказать, извини, пожалуйста, у меня болит горло. У меня есть одна женщина. Молодая очень, кстати, 30, ну, совсем молодая женщина, ей около 35 лет в Израиле учиться. Она очень обойдет, у нее сердечная чакра открыта, она очень любит свою семью, очень любит группу, она всем дает поддержку. Но у нее есть привычка неосознанная. Вы есть что, скажете мне, что... А мне неудобно сказать, у нас не было терапии ней, я ей мягко пытаюсь. Она это не замечает, но многие люди от нее отходят почему-то. Она когда смеется, она как-то отходится... Итак, я ее первый раз консультировал, я думаю, что это что-то не то, понимаете? Вот, и вот эти вещи, они очень важны. То, что вы сейчас сделали, вы на несколько нот отпустили все, понимаете? Я понимаю, Прабу тут растаял, вот сидит, ему этого хватит. Так. Если вы будете еще говорить, а -а -а -а, хотя бы говорите это, да? Вот, но мы работаем на таком, уже высшем уровне, этого не должно быть. Надо отслеживать. Когда вы с человеком один на наедине, вы должны говорить. В отношении мелочей не бывает. Надо следить за голосом, за оценкой, понимаете? Просто вы можете идти навстречу, вам идет человек, вы ему не улыбнулись, вы прошли мимо, и он, он не захочет с вами общаться. Может быть такое? Обычно так и происходит. Чтобы вы знали. Потому что какой-то человек вдруг непонятно, почему с нами не хочет общаться. Да мой, да я тебе всем сердцем, да? Бывает такое? Если вы проследите, такое очень часто бывает. Я чувствую, я забираю ваше время, и давайте 20-15-20 минут перерыва,